Глава 10. Я сразу узнала человека, стоявшего за дверью, но именно его никак не ожидала увидеть. Последнее время Ксюша Терентьева заставляла меня удивляться несколько раз, но чувство, которое я испытала сейчас, открыв дверь, было на несколько порядков выше. И наверняка я не смогла скрыть внешних проявлений этих эмоций. А передо мной стоял Вахрушев Николай Константинович, собственной персоной. «Вы частный детектив, Иванова Татьяна Александровна?» спросил меня главный персонаж моего расследования. «Да», – чистосердечно призналась я. «Чем обязана?» «Мне рекомендовали вас как лучшего в городе частного детектива. Я попал в очень сложную ситуацию». И без вашей помощи мне не обойтись. Простите, что без звонка. С глазу на глаз проще договориться. Мне показалось, что Вахрушев говорил искренне. И я решила его выслушать. Может быть, удача сама идет ко мне в руки, подумала я. Он расскажет мне о своих проблемах. А я попробую решить их так, чтобы всем было хорошо. И Лидии Петровне, и Николаю Константиновичу. И даже витьки до сих пор сидящему в туалете. Вспомнив о Буренкове, я поняла, что если двое моих гостей встретятся, то они непременно узнают друг друга, и моя задумка пойдет на сморку. Тем не менее, я пригласила Вахрушева зайти. В этот момент Витька щелкнул замком, собираясь выйти из туалета. Я мгновенно подошла к двери и успела закрыть ее снаружи. Проходите в комнату, — сказала я Николаю Константиновичу. Я сейчас. Тот удивленно посмотрел на меня и шагнул в зал. Я выпустила Буренкова, сделала ему знак, чтобы молчал, и, ухватив за рука футболки, отвела на кухню. — Сиди здесь и не высовывайся ни под каким видом. Витька выпучил ничего не понимающие глаза и плюхнулся на табуретку, а я пошла к Вахрушеву. Тут сидел на диване точно на том же месте, что и несколько дней назад его первая жена Лидия Петровна. Это было даже символично. Ну что же, рассказывайте мне о своих проблемах. Я вас внимательно слушаю, сказала я и закурила сигарету. Я должен начать издалека, тогда вы поймете, как мы попали в эту ситуацию. Я родом из посёлка, который расположен недалеко в сорока километрах от Тарасова. Моя жена, Нина, тоже оттуда. Знаете, я ее именем фабрику назвал. Нинель. Вы имеете в виду мебельную фабрику? Да, я ее директор. Меня зовут Николай Константинович Вахрушев. Простите, что сразу не представился. — Я о вас слышала, — сказала я чистейшую правду. Вы продолжайте, не отвлекайтесь а то у меня не очень много времени. — Понимаю, я постараюсь. Татьяна Александровна, вы знаете, что такое настоящая любовь? Вахрушев так пристально посмотрел на меня, будь то ответ на этот вопрос, которого не знает никто на нашей грешной земле, был ему жизненно необходим. — Знаю, — ответила я, подумав, что наши прежние отношения с Буренковым нельзя назвать настоящей любовью. А ближе к делу нельзя? Вахрушев взглянул на меня так, будто я ответила на его вопрос отрицательно. А значит, мне следовало объяснить, что она такое, настоящая любовь. Я никому бы ни за что не поверила, если бы мне еще сегодня утром сказали, что я буду вести с этим человеком беседу о высоких материях. В моих глазах он был сухим, бесчувственным деспотом, бультерьером по натуре, готовым сожрать каждого, кто косо посмотрит в его сторону. «А он вдруг про любовь-морковь? Уж не заговаривает ли он мне зубы?» – подумала я. С самого детства я был влюблен в одну девчонку, а она не обращала на меня никакого внимания. Потом она уехала в Тарасов. Совсем зазналась и замуж вышла здесь за первого встречного. А я по глупости взял, да и женился на ее подруге. Мы с Лидой совсем не подходили друг к другу. А потом я встретил Нину и узнал, что такое настоящая любовь. Нинель, других таких нет на свете. «Знаете, может, вам лучше ей об этом рассказать?» А мне другая информация нужна, если она у вас, конечно, имеется. Родители Нины руководили хлебокомбинатом. Воровали. Тогда все воровали у государства. Если плохо лежит, то почему не взять? Говорят, что дети за грехи родителей не отвечают. А вот Нине пришлось ответить. Были ее родители под следствием, но их отмазали, как сейчас принято выражаться. Человек, который это сделал, не успел с них долг получить. Союз распался, он уехал на родину в Таджикистан. А они так давно, два года назад, объявился. С родителей Нины уже ничего не возьмешь. Пенсионеры, все их сбережения обесценились. Вот он ниночки счет и предъявил. Ведь узнал же, сволочь, что у нас мебельная фабрика. короче Мы были вынуждены принять его предложение. Вот об этом, пожалуйста, подробнее. Вахрушев покосился на дверь из комнаты и спросил: "А тот человек, что на кухне, он нас не услышит?" Это мой помощник. Даже если он услышит, ничего страшного. Он там занят своими делами. Ему сейчас не до нас. Алтынбеков «Заставил нас устроить на нашей фабрике перевалочную базу для груза из Таджикистана», – выдавил из себя Николай Константинович. «Этот груз – наркотики?» – предположила я. «Да», – глухо ответил Вахрушев, не поднимая на меня глаз. «Из Таджикистана через Тарасов раз в неделю проходит поезд. Курьер привозит груз на фабрику, мы зашиваем его в диваны» и он разлетается отсюда по стране. Сначала мы не должны были искать покупателей на этот груз. У Алтынбекова уже были клиенты в некоторых городах. Мне только пришлось развивать свою мебельную дилерскую связь по России в соответствии с его сетью. Потом он стал требовать от нас большего, самим искать покупателей на груз из Таджикистана». «Неужели это проблема?» Представьте себе, да, и еще какая рынок наркотиков в Тарасове контролирует один человек, король. Алтынбеков когда-то был большой фигурой в Тарасове, и подчиняться королю, а точнее делиться с ним он не хотел. Я даже думаю, что он со временем хотел установить здесь свой контроль. Вчера Алтынбеков позвонил мне и сказал, что в два раза увеличивает план. Я понял, если сейчас не остановиться, то конец будет плачевный. Да, вот в это вы правы. Боюсь, что вы, Николай Константинович, явились ко мне слишком поздно. Надо было прийти, когда этот таджик первый раз к вам обратился. А сейчас я даже не знаю, что могу для вас сделать, сказала я без всякого лукавства. В этот момент я абстрагировалась от дела, заказанного первой женой Вахрушева, Лидией, и оплаченного его первой любовью Ольгой. И думала только о проблемах Николая Константиновича и Нины Федоровны. В этом был двойной смысл. Во-первых, Вахрушев понял, если он откажется от продолжения криминального бизнеса, то Алтынбеков притворит в жизнь свои угрозы. А если не откажется, то вот-вот попадет либо в лапы к королю, либо в руки правоохранительных органов. Понимала это и я. И все это означало, что моя клиентка Лидия Петровна не сможет получить ничего. Во-вторых, Вахрушев пришел ко мне как потенциальный клиент, и я просто обязана подумать о том, смогу ли я ему чем-то помочь. В этом заключалась моя работа. Самое ужасное состояло в том, что, трезво оценив обстановку, я сообразила, Вахрушева придется отказать. Мне не хотелось проигрывать даже за большие деньги. На какой-то короткий момент я подумала, что теперь можно закрыть мое первое дело, просто взять и сказать Вахрушеву «Теперь я знаю о вас все». И обязана сообщить о вашем посредничестве в наркобизнесе правоохранительным органам. Кроме того, я знаю, что вы ведете черную бухгалтерию, а потому недоплачиваете налоги в казну. Но я готова забыть обо всем этом, если вы выполните мои требования. Нет, так подло я поступить не могла. Я курила сигарету за сигаретой, и лихорадочно искала выход из тупика. Вахрушев мне что-то говорил, я слушала его в полуха. Мне было совершенно неинтересно, что он пришел ко мне тайком от Нины, и как он сильно ее любит. Я все больше и больше склонялась к мысли, что другого выхода, кроме как пробивать непреодолимую стену головой, нет. К тому же я вспомнила о Буренкове, ответственность за судьбу которого взяла на себя. В идеале надо было бы решить все три дела разом. Но я не знала, возможно ли это. Я слышала, что Буренков разговаривал по телефону. Вероятно, ему снова позвонил Михайлов. Оставив Николая Константиновича одного, я пошла на кухню к Витьке, намереваясь узнать, что сказал Федору Григорьевичу его независимый человек, но Михайлов, оказалось, не стал откровенничать со своим наемным работником. Он снова требовал от Буренкова доставить в Москву груз, только теперь за особые условия работы обещал повысить вознаграждение. У меня был большой опыт общения с криминальным миром, и я догадывалась, что в качестве вознаграждения Буренкова будет ждать в Москве. Теперь я точно знала, что сопровождать диваны с наркотиками в столицу Витьке никак нельзя. А мой первоначальный план – столкнуть Михайлова с Вахрушевым – казался мне сейчас очень плохим. Прежде чем притворять его в жизнь, стоило узнать мнение магических двенадцатигранников. А я этого не сделала и зря заставила Витьку позвонить своему хозяину. Теперь, перед следующим шагом в столь сложной игре, я решила обратиться за советом к моим верным кусточкам Я вынула их из сумки и бросила на кухонный стол. Сочетание 31 плюс 6 плюс 20 было самым благосклонным. Оно гласило, вы находитесь в полосе активности, целеустремленности и везения. Я пришла к выводу, что в таком состоянии можно пробивать каменную стену в конце тупика. Зазвонил мой сотовый телефон. Голос Цыпкина заставил меня испытать чувство вины. Я так спешила ему на выручку, а пришел Вахрушев и остановил меня. Все смешалось в единый клубок, и я не знала, в какую сторону мне податься. По конспиративному разговору Станислава Власовича можно было понять, что его гости прибыли и жаждут попасть в директорский кабинет любой ценой. «Да, я постараюсь вам помочь. Я буду у вас в офисе минут через пять. Просто попала в пробку на дороге, поэтому задерживаюсь. Ждите!» – обнадежила я Цыпкина, хотя знала, что раньше, чем через полчаса в агентство «Экватор Плюс» не попаду. «Хорошо, я берусь вам помочь». «Вы знаете, какие у меня тарифы?» – спросила я Вахрушева. «Да, тот человек, что мне рекомендовал вас, сказал, сколько он заплатил за ваши услуги. Я готов увеличить эту сумму вдвое». «Хорошо», – согласилась я. «Тогда скажите мне, где сейчас курьер и где его груз?» Вахрушев посмотрел на часы и ответил. «Я думаю, что уже на фабрике». Нина за ним поехала. «Можете мне сказать, кому вы должны передать сегодняшнюю партию товара?» «Половину одному москвичу. Правда, у нас с ним проблемы. А другую...» Николай Константинович замялся. «Мне обязательно надо называть его фамилию? Он известный человек в деловых кругах Тарасова». «Нет, не обязательно. А вот о проблеме с москвичом...» Расскажите. Этот канал в Москву был у Алтынбекова самым первым и хорошо отлаженным. Покупателя я никогда лично не видел. Всегда приезжали разные курьеры непосредственно к моменту передачи груза. Тут и происходил обмен. Московский курьер передавал таджикскому деньги и диваны с начинкой выезжали с фабрики. А последний курьер... Пришел ко мне на производство в понедельник и стал совать пакет с деньгами для Алтынбекова. Я решил, что это подстава, что люди короля так меня проверяют. Точнее, я потом так подумал. А тогда не знал, что мне делать. Растерялся и дал задание своему человеку проследить за московским курьером и заблокировать его до среды. Но курьер, как оказалось, все же освободился и позвонил в Москву своему боссу, нашему покупателю. Тот позвонил мне с расспросами. Лично я пришел к выводу, что этот курьер продался королю. Поймите, Татьяна Александровна, я к вам потому и пришел, что попал в безвыходную ситуацию. С какой стороны на нее не посмотри, все против меня. Николай Константинович, поезжайте сейчас на фабрику и действуйте так, как всегда действовали. «У вас есть сотовый телефон?» «Да, конечно», – ответил Вахрушев и достал из нагрудного кармана рубашки маленький складывающийся телефон. «Я его сейчас отключил, чтобы он не мешал нам разговаривать. Уверен, что Нина мне уже не раз звонила. Она наверняка волнуется, не имея понятия, куда я пропал». Дайте мне ваш номер, а телефон включите только, когда приедете на фабрику. Только не забудьте, у меня есть определенная задумка. Я ее сейчас проверю и перезвоню вам, чтобы сказать, как себя вести. Да, и еще, сейчас вы можете заплатить мне аванс? Конечно, конечно, засуетился Вахрушев и вынул из кармана брюк несколько долларовых купюр которые в качестве аванса вполне удовлетворяли мои высокие финансовые претензии. Выходило, что Николай Константинович был не из жадных. Но почему он не хотел раскошеливаться для своих детей? Этого я пока не поняла. Я проводила Николая Константиновича до двери, еще раз заверила его, что обязательно позвоню и закрыла за ним дверь. По идее... Я должна была рвануть вперед из песни раньше Вахрушева. Но нам предстояло двигаться практически в одном направлении. Я не могла допустить, чтобы директор мебельной фабрики ННЛ узнал о том, куда я спешу раньше времени. Ведь я решила вести с ним двойную игру. Я верила моим магическим двенадцатигранникам. То, что у меня сейчас была полоса активности и цели устремленности, я знала и без них. Косточки предсказали мне везение, и это вдохновило меня еще больше. Я насильно усадила Боренкова за руль своей девятки, чтобы он следил за дорогой и не приставал ко мне с расспросами. Я думала о назойливых гостях, Танислава Власовича Цыпкина, и пыталась отгадать, кем же они были. Тот вариант, что фирма Аптрейдс всё-таки существовала и нуждалась в рекламе, Я отмела сразу. В моей голове оставалось только две версии, которые по своей силе были равны. Правда, меня устраивала только одна из них, а вторая могла привести к провалу. Коль скоро я находилась в полосе везения, то первая версия должна была оказаться верной. Если к Цыпкину пожаловали люди Тарасовского наркобарона-короля, то я смогла бы с ними договориться. В моей сумке лежала его визитная карточка. Нет, король никогда не давал мне ее лично. Один клиент обронил ее в моей машине, а я в силу своей профессии знала, что визитная карточка принадлежала не просто королеву Ивану Андриановичу, а королю. Я знала, что эта маленькая бумажка мне когда-нибудь пригодится. Вот и пригодилась. Конечно. В офисе рекламного агентства «Экватор Плюс» могли сидеть и оперативники из милиции, или даже сотрудники ФСБ. С ними мне договариваться было бы не о чем. Но мне не хотелось даже думать о таком повороте в развитии событий. Я надеялась на удачу. «Витя, сиди в машине и будь на связи», – скомандовала я. «Последнее никак не получится». «Переговоры с Федором Григорьевичем съели весь мой баланс», – признался боренков «Плохо. Тогда просто сиди и жди». «Чего?» – резонно поинтересовался Витька. Я понимала его вполне здоровый интерес, но не могла ничего ответить. Я молча вышла из машины и шагнула в неизвестность. Пожилая вахтерша, увидев меня, радостно воскликнула. «Ну, наконец-то! Я все глазоньки проглядела, а вас нет и нет!» «Вы меня с кем-то путаете!» – отмахнулась я, собираясь пройти мимо вахтерши. «Нет, милая, не путаю! У меня память на лица хорошая!» Мне Стасик сказал. «Придет красивая девушка, которая была у меня в понедельник. Иванова Татьяна Александровна! Так ты, тетя Лена!» Передай ей эти ключи. Раз так, то все верно, сказала я. Давайте. Нет, милая, документ покажи, заявила вахтерша. Доверяй, но проверяй. Мне пришлось показать бдительной тете Лене свою ксиву, после чего в моих руках оказались ключи от заветного кабинета. Я убрала их в сумку, подошла к огромному зеркалу в холле первого этажа, критически и пришла к выводу, что выгляжу неплохо. Конечно, стоило немного поправить прическу, но испытывать дальше терпение Станислава Власовича я не могла. Моё опоздание выходило за все рамки приличия, однако у меня были на то уважительные причины. Не скрою, я немного волновалась, поэтому в голову лезла всякая чушь, но отступать было поздно. Лестница, ведущая на второй этаж, показалась мне очень короткой. Перед моими глазами сразу оказалась открытая дверь в приемную Цыпкина. Прежде, чем меня заметили, я успела разглядеть все, что там происходило. Два незнакомца сидели в креслах. Один, облокотившись на руку, казалось, дремал. Второй, напротив, был бодр и наблюдал за длинноногой ногой секретаршей супер-короткой юбки стоящий к нему спиной и разливающий по чашкам кипяток из электрического чайника. За компьютером сидел какой-то паренек, вероятно, программист «Экватора Плюс», и разговаривал с другой девушкой, перебирающей папки на полке. В центре приемной, сложив руки на груди и гордо подняв голову, стоял сам директор рекламного агентства. В этой позе Цыпкин был очень похож на статую известного революционного демократа в историческом центре города Тарасова. первый меня заметила секретарша, и я была вынуждена поздороваться со всеми. Станислав Ласович повернулся ко мне на каблуках своих начищенных до блеска коричневых ботинок, вытянул в мою сторону правую руку и торжественно произнес «Татьяна Александровна, дорогая!» «Как я рад вас видеть!» Театральность этой сцены вызвала у меня улыбку, которую все присутствующие приняли за взаимное удовольствие от встречи с Цыпкиным. «Вам сделать кофе?» – спросила секретарша, ожидая, что я откажусь от ее предложения. Мой ответ вызвал крайнее удивление на ее миловидном личике. «Да, пожалуйста, и покрепче» сказала я. Сонный мужчина оживился, поднял с пола кейс, положил его к себе на колени и побарабанил по нему пальцами. Второй, после того, как раздел меня глазами, спросил, «Это у вас, девушка, запасные ключи от кабинета?» «Да, молодой человек», с опломбом сказала я. «Правда, тот, к кому я обращалась, был не слишком молод» где-то между сорока и сорока пятью годами. Я действительно обладаю этим золотым ключиком, но... — Тогда давайте его скорее сюда! — перебив меня, снова сказал тот же мужчина. — Хорошо, — ответила я, порылась в сумке и протянула ключи хозяина кабинета. Цыпкин взял у меня из рук связку и едва заметно спросил глазами, открывать? Я кивнула в знак согласия и проследовала за ним до двери. Оба гостя встали с кресел и приблизились к нам. Нервы у Станислава Власовича стали сдавать. Его рука дрожала, и он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Это был момент величайшего накала страстей. Все присутствующие в приемной с любопытством ждали, когда директорская дверь откроется. Будто ожидали увидеть за ней нечто сверхъестественное. Наконец Цыпкин открыл замок. Первыми ввалились в кабинет непрошенные гости. Потом зашел сам хозяин, а затем уже я. Остальные сотрудники рекламного агентства «Экватор Плюс» остались за порогом, но смотрели на нас во все глаза. «Закройте дверь!» – скомандовал разговорчивый представитель мифической фирмы «Аптрейт-ЦТ». Причем обращался он, казалось, ко мне. Я закрыла дверь. Это действие совпадало с моими интересами. «С той стороны!» – добавил тот же человек. «У нас здесь будет происходить конфиденциальный разговор. Идите, идите!» Со мной еще никто никогда так не разговаривал. Комок обиды подкатил к горлу но я проглотила его, не дав негативным эмоциям вылиться наружу. Естественно, уходить я не собиралась. «Вы вообще кто такая?» – раскопятился тот, кого сюда тоже никто не приглашал. С меня он перевел взгляд на Цыпкина и спросил. «Кто она такая?» «Мой партнер», – ответил Станислав Власович. «Все крупные проекты мы делаем вместе». «Какие к черту проекты!» – возмутился мужик и посмотрел в сторону своего напарника. Степенный мужчина, лет 55 молчавший до сих пор, подошел ко мне практически вплотную и сказал. «Вы с фабрики, верно?» «Нет. А какую фабрику вы имеете в виду?» Мужик с кейсом закусил губу этот мимический жест, Подсказал мне, что он прокололся и сам понял это. «Значит так, Станислав Власович, вы сейчас отпускаете всех своих сотрудников домой. Тем более, что и рабочий день заканчивается. А вам двоим придется пока остаться», – дал указание человек с кейсом. Цыпкин снова своим взглядом спросил у меня совета. Я подмигнула ему, давая понять, что надо выполнить это указание. Наши переглядки не остались незамеченными. «Кто ты такая?» Снова пристал ко мне первый. «Скажите, кто вы такие? Потом я назову себя». Не сдавалась я. Когда за Цыпкиным закрылась дверь, говорливый мужик схватил меня за руку, подвел к креслу, насильно усадил в него и нагло заявил «Слушай меня, ца -ца, внимательно Ты влезла не в свое дело, и если ты засланная казачка, то тебе из него уже не выйти. Не боишься мне угрожать? Сколько людей видели, что я пришла сюда? А я здесь с тобой ничего делать не буду. Что мне эти свидетели?» Смеясь, ответил мужик и подошел к окну. Я достала из сумки визитную карточку короля и положила ее на стол. Мужик, смотрящий в окно, махнул рукой второму. Тот подошел, поставил на стол кейс и увидел визитную карточку. «Откуда она у вас?» – с нескрываемым интересом спросил он. Вместо ответа я указала пальцем на фамилию Королева. Правда, быстро спрятала палец, потому что с воскресенья не делала маникюр. Вернулся Станислав Власович и человек с кейсом так и не задал вопроса, который намеревался задать мне. Однако он толкнул плечом второго и показал глазами на визитку короля. Непрошенные гости переглянулись. Я почувствовала, что это был самый решающий переломный момент в моем деле. Молчание нарушил Цыпкин. «Господа, что здесь происходит? Я что-то пропустил?» «Все ушли?» – спросил человек с кейсом. «Да, станислав Власович, посидите в приемной и не пытайтесь нас подслушать. Нам надо поговорить с девушкой». Я позволила Цыпкину оставить меня наедине с этими людьми. Когда директор агентства вышел, человек с кейсом спросил. «Ну, так что вы все-таки хотите?» «А вы? Мы?» «Мы ничего не хотим. Мы передумали сотрудничать с экватором и сейчас уйдем отсюда. Но мне показалось, что у вас, милое, к нам дело. Если это действительно так, давайте его обсудим». «Хватит ломаться!» – вставил другой, продолжая смотреть в окно. «И не таких обламывали!» «Я не уверена, стоит ли мне разговаривать с вами. Наверное...» Мне нужен ваш босс, многозначительно сказала я и убрала визитную карточку короля со стола в сумку. Зачем же вы убираете визитку? просил человек с кейсом. Там номер есть, звоните. Нет, я хочу, чтобы вы позвонили и представили меня. А как вас представить? Частный детектив Татьяна Иванова. «Хорошо», – ответил тот же человек, снял трубку городского телефона и выполнил мою просьбу. Через несколько секунд он передал ее мне. «Здравствуйте, Иван Андреанович». «Добрый вечер. Всем обязан». Голос наркобарона был с легкой шепелявостью. «Я частный детектив и...» «Я это узы слышал. Близи к делу». Чтобы узнать интересную историю, не обязательно подглядывать в окна. Я знаю ее изнутри и могла бы рассказать. Я вас не понимаю. А я думала, что вас интересует мягкая мебель. Нет, вы осыблись. Передайте трубку тому, кто вас представил. Простите меня, но я хочу сказать, что ваши и мои интересы сошлись в одной точке. Я могу вам назвать поставщика одного очень нестандартного материала для производства мягкой мебели. Мне он ни к чему, у меня другой профиль, а вот вам, может быть, подойдет. Я сделала паузу, чтобы король осмыслил мои слова, ведь я не решилась говорить открытым текстом по проводному телефону и не называла вещи своими именами. Однако молчание было недолгим. Похоже, Иван андрианович быстро въехал в смысл сказанного мной и понял, что мои сведения могут быть для него интересными. Хорошо, я готов обсудить с вами этот вопрос, но не сейчас. Оставьте свои координаты. Мои люди связутся с вами до конца этой недели, назнасят встречу, и мы с вами все обсудим с глаза на глаз. «Дело в том, что вопрос надо решать немедленно», – успела сказать я прежде, чем Королёв повесил трубку. «Мой интерес будет удовлетворен только в том случае, если вопрос с поставщиком будет решён в течение этого часа, причём определённым образом». «А поставщик сейчас рядом с вами?» «Ну, скажем так, я знаю, как с ним связаться». Харасо, расскажите все детально моим представителям. После всего пусть они снова связутся со мной по мобильнику. После этих слов в трубке послышались гудки. Я передала трубку человеку с кейсом, тот приложил ее к уху, потом положил на аппарат и спросил. «Что это значит?» «Вы должны меня выслушать, а после перезвонить боссу». «Ладно, говорите», – нехотя согласился человек с Кейсом. «Но мы параллельно будем заниматься своим делом». После этих слов он достал из дипломата видеокамеру и передал ее своему напарнику. Я поняла, что за окном было что снимать, и мне стоило поторопиться с объяснениями. Я знала, что Вахрушев ждал моего звонка с указаниями, но пока мне нечего было ему сказать. «Да», – начала я, – «там происходит именно то, что вы хотели увидеть. Но организатор этого, м -м, производства, отнюдь не директор фабрики. Он волею судьбы оказался на крючке у одного человека, и тот заставил его устроить у себя перевалочную базу. Директор – мой клиент. Он обратился ко мне» чтобы я помогла ему выйти из игры. Вот тут-то я и подумала, что наши с вами интересы могут совпасть». «Каким образом?» – в один голос спросили меня оба человека. «Мы называем вам поставщика, даже сводим вас с его курьером, а директор фабрики просто выходит из игры без всяких для него последствий» а если мы сами возьмем курьера без твоей помощи то не будем тебе ничем обязаны ведь так резонно заметил снимающий на камеру почти так только а если вы не сможете чисто сработать ведь я же вас здесь вычислила цыпкин сволочь продал а мы ему бабки за молчание хотели отвалить сказал все тот же с камеры но похоже для того чтобы «Человек молчал, есть только одно средство – вырвать ему язык!» После этих слов мужик разразился идиотским смехом. «Нет, Станислав Власович здесь совершенно ни при чем. Он так ничего и не понял, и, конечно же, будет молчать даже без денег. Дело в том, что я сама вас вычислила. Однако я всего лишь частный детектив». Я следую интересам своих клиентов, а потому иногда мне приходится закрывать глаза на законы и моральную сторону дела. Но ведь вас могли бы вычислить и представители правоохранительных органов. Вы, ребята, работаете грубо. Почему грубо? Пока мы никаких законов не нарушали. Нас ни в чем нельзя уличить. Видеосъемка – просто мое хобби. Простите. Но это детский лепет. Хорошо. Конкретно что вы предлагаете сделать сейчас? Спросил человек с кейсом. Вот это уже серьезный разговор, сказала я и принялась посвящать мужиков подробности моего плана. Они слушали меня молча, не задавая вопросов. Когда я закончила говорить, человек с кейсом вынул из кармана мобильник и позвонил королю. «План неплохой, можно действовать? описы ее внесность!» – услышала я шепелявый голос короля. «Даю точнее, откуда у нее моя визитная карточка?» «Откуда визитка?» – переспросил меня помощник наркобарона. Я поняла, что король решил меня проверить. Врать было бы равносильно тому, чтобы самой подписать собственный смертный приговор. Но я решила сказать полуправду. Надеюсь, что, будучи в полосе везения, я могу позволить себе такую роскошь ввести в легкое заблуждение Тарасовского наркобарона. Я назвала фамилию своего бывшего клиента, который случайно обронил в салоне моей девятки визитную карточку. Человек с кейсом тотчас передал его фамилию боссу, а затем стал описывать меня. «Симпатичная, блондинка, может быть, крашеная». «Ты крашеная?» «Нет?» «Говорит, что нет». фигуркой «Ничего, стройная, спортивная». «Глаза, кажется, серые». «Нет, скорее зелёные». «Возраст?» «Ну, тридцати, думаю, нет». «Двадцать пять, двадцать семь». «Спросить документы?» «У тебя документы есть?» «Конечно». «Вам подлинные или фальшивые показать?» – съязвила я. Вопрос показался обоим мужчинам крайне остроумным. Они засмеялись, и обстановка в кабинете Цыпкина разрядилась. На мое удостоверение частного детектива, которое я все же достала, они даже не взглянули. «Добро, босс одобрил план. Мы немедленно приступаем к нему. А завтра ровно в десять утра». Он будет ждать вас в своем офисе. Адрес указан на той визитке». Я поняла, что от встречи с королем мне не отвертеться. Хотя, если честно сказать, продолжать какое-либо знакомство с Иваном Андриановичем Королевым, являющимся одновременно чиновником среднего звена и королем наркобизнеса в Тарасове, мне очень не хотелось. Но что поделаешь? Общение с такими лицемерными людьми можно назвать в числе издержек моей профессии. Я позвонила Вахрушеву. Тот был уже на грани отчаяния. Ну, наконец-то! Я уже не знал, что и думать, и стал ругать себя за то, что раскрыл вам свою тайну. Слушайте меня внимательно. Сейчас к вам, вместо того московского курьера, которого вы видели, подойдет мой человек. Он будет одет в бежевую рубашку и бежевые брюки. Описывала я внешность человека с видеокамеры. Вы отдадите ему пакет, чтобы он передал его таджикскому курьеру. Дальше вы уже ни во что не будете вмешиваться. «Да, но сюда должен подъехать еще один покупатель. Как быть с ним? Пусть он будет первым». С ним действуйте по обычному сценарию. После него мой человек все возьмет в свои руки. С вами я свяжусь завтра, и мы обсудим оставшиеся вопросы». Тем временем человек с кейсом тоже позвонил кому-то и попросил подъехать к зданию, в котором мы сейчас находились. Больше дел в этом кабинете у нас не было, и мы вышли в приемную. Станислав Власович сидел за компьютером своей секретарши и раскладывал пасьянс. — Просим прощения за причиненные неудобства, — сказал человек с кейсом и положил перед Цыпкиным конверт. — Здесь плата за несостоявшуюся сделку. Надеюсь, что вы забудете об этой неприятности. — Уже забыл, — понимающе ответил Станислав Власович и положил конверт в карман.